Глава первая. Наваждение. Двадцать лет спустя. Герда. Ночная темнота опускалась на город, обнимая дома и заполоняя все пространство от неба до земли. Улицы, согретые за день скупым осенним солнцем, постепенно остывали, и вскоре воздух стал прохладным. Зажглись магические уличные фонари и лампы разгоняя темноту, спрятавшуюся по углам на ярко освещенных центральных улицах. Я быстро шла через оживленную городскую площадь, огибая многочисленных прохожих, вышедших в это время на вечерний променад. Жаль, что нельзя было накинуть на себя заклинание отвода глаз. Из соображений общественной безопасности на улицах города, оно блокировалось. Отовсюду слышались гол голосов, обрывки разговоров, веселый смех. Залихватская музыка доносилась из открытой двери модного молодежного трактира «Сытый кабан», около которого толпился народ, жаждущий танцев и веселья. Это заведение, открывшись в прошлом году в канун «Имболка», быстро стало любимым местом среди адептов нашей академии. Увидев в толпе парочку знакомых лиц, Я поспешила накинуть капюшон пальто мантии и перешла на другую сторону улицы. Слава богам, меня не заметили. Последнее, чего мне сейчас хотелось, так это видеться с кем-то. Кажется, сейчас у меня на лбу крупными буквами написано, что я далеко не в порядке, но у меня нет желания объяснять приятелям причину своего состояния, а улыбаться через силу тем более. Проходя мимо лавки сувениров, я не смогла удержаться от маленькой радости и купила для себя ручной фонарь тыкву с вырезанными на нем затейливыми узорами. Источником света в ней служила свеча, зажженная магическим огнем. Ручные фонари на эсфире сотни лет не теряют своей популярности, превратившись из предмета необходимости в модный аксессуар. Обычно они похожи на керосиновые лампы, кованные или деревянные домики или клетки с магическим огнем внутри. А когда приходило время Самайна, недельного праздника осенних цветов и сбора урожая, то ручные фонари делали из тыкв, вырезая на них порой самые невероятные картины или простые рожицы. Я с детства обожала Самайн накануне которого родилась, и все, что с ним связано, а фонари из тыквы — наша с мамой любовь. Стрелки наручных часов показывали десять вечера. Как раз самый разгар веселья на свадьбе, с которой я по-тихому улизнула, хотя по-тихому весьма относительно. Кажется, когда я выбегала из таверны, позади меня что-то разбилось с оглушительным грохотом. Честное слово, это получилось у меня не специально. В тот момент совсем не думала о том, что моя сила под воздействием обуревавших меня негативных эмоций может выйти из-под контроля и что-нибудь разбабахать. Магистр Ксенарт, тренировавший меня и моих подруг, был бы недоволен сейчас. Ведь как чувствовала, что ничего хорошего в этот вечер со мной не случится». Невозможно веселиться на такой свадьбе, где виновница торжества, то есть невеста, тебя, мягко говоря, недолюбливает, являясь при этом мстительной особой. Причина сей ненависти была проста. Несколько лет назад бывший кавалер Брианны во время осеннего бала дебютанток активно ухлестывал за мной. В тот вечер его имя чаще других мелькало в моей бальной книжке. И хоть я не отвечала на его чувства и танцевала с ним лишь из соображения этикета, Брианну это разозлило. Как оказалось, она рассчитывала на воссоединение их пары на балу, к которому готовилась с особой тщательностью. С тех пор наши отношения так и остались натянутыми, и даже ее замужество ничего не изменило. Просто поразительная злопамятность». Что ж, если Брианна хотела, чтобы я почувствовала себя глупо на ее свадьбе, то ей это, увы, удалось. Однако стоит заметить, что если бы мой спутник повел себя должным образом, то не случилось бы и сотой доли того, что случилось. Первым тревожным звоночком для меня стало известие о присутствии на торжестве моего бывшего почти жениха Виэля Ардена с его новой пассией. Почти жениха, потому что прошлой зимой за две недели до помолвочного обряда Ами-Анитари, мне стало известно о его измене. Абсолютно случайно. Я просто коснулась его руки, и в мое сознание ворвались весьма красноречивые и откровенные сцены. Вся соль в том, что я смогла увидеть это только благодаря тому, что он об этом думал. Более сильного удара по моей самооценке придумать сложно. Во время свидания со мной он вспоминал плотские утехи с другой. Неужели я настолько непривлекательна и неинтересна? Виэль, конечно же, все отрицал, пустив вход классическое ⁇ это не то, что ты подумала ⁇ Ну да, конечно. Обнаженные мужчины и женщины на помятой постели. Как будто существуют еще какие-то варианты, что это может быть, кроме занятий любовью. Комплекс лечебно-физкультурных упражнений, наверное. Даже не хочу вспоминать, что я тогда чувствовала, не говоря уже о том, что мне пришлось увидеть. Внутри меня разверзлась пустота, которая очень долго не желала затягиваться. Сколько тогда было пролито слез, знают только мои подруги, Эмилия и Марьяна. И моя кошка-фамильяр Бастет. Меня словно ударили под дых, выбив в воздух из легких. Такого ножа в спину я никак не ожидала. Но как оказалось, присутствие на свадьбе моего бывшего это еще не все сюрпризы. За три дня до торжества. Я узнаю, что моего Нитар Дарена, с которым мы месяц назад обменялись браслетами о нитаре, включили в число друзей жениха. В таком случае по этикету девушку-друга-жениха полагается брать в подружки невесты, но как бы не так. Брианна непрозрачно намекнула мне, что чихать ей на весь этот этикет. И его правила, как и на меня. А что было потом? Как говорит Эмилия, чем дальше в лес, тем зубастей волки. С самого начала свадьбы еще в храме нам с Дореном пришлось разделиться, потому что ему по всем правилам брачной церемонии полагалось находиться около жениха. Я же, сверившись с картой рассадки гостей, оказалась в самом конце процессии из многочисленных приглашенных. Спасибо, что хоть не у двери туалета. Совпадение? Не думаю. Во время свадебного банкета меня ждал еще один сюрприз. Наши здоренным места оказались в разных концах таверны, его понятное дело, в числе свиты жениха и невесты, а меня совершенно непонятно какого тролля, посадили за самый крайний, максимально отдаленный от молодоженов с их свитой стол чтобы хоть как-то успокоить себя, подумала о том, что Брианне за ее пакости еще воздастся с лихвой. Бумеранг он такой, как прилетит обратно до полбу. Здесь я и встретилась с Алиорой Шиари и ее женихом, которые прибыли на свадьбу в числе родственников супруга Брианны. Два года назад, когда стало известно о преступлениях Многолетней давности, в которых оказалась напрямую замешана ее мать, Алиора решила покинуть столицу Южной империи, уехав к родственникам в Западную империю и начать жизнь с чистого листа. Сейчас она заметно похорошела. Из ее взора исчезла злоба и презрение. Глаза сияли, что сразу преобразила девушку, а губы то и дело трогала нежная улыбка совсем не похожая на тот хищный оскал, к которому все привыкли. Несмотря на то, что раньше мы друг друга недолюбливали, я мысленно порадовалась за неё. Мой нетар не выглядел сильно расстроенным от того, что нас так далеко рассадили, что меня бесспорно укололо. В последние несколько дней с его подачи мы частинки выясняли отношения по поводу и без и это меня нервировало. Его беспричинная ревность, временами принимавшие патологические формы, с тотальным контролем всех сторон моей жизни, начали утомлять. Я даже подумывала не идти на свадьбу, но Дарен так настаивал, уверяя, что нам просто нужно расслабиться и немного отвлечься. Кажется, он имел в виду отвлечься друг от друга. Дальше началось что-то невообразимое. Алкоголь с примесью магии, хорошего настроения оказал на невесту и ее жениха какое-то особое воздействие. Хотя на эсфирских свадьбах чрезмерные алкогольные возлияния считаются дурным тоном. Но этих двоих понесло. Похоже, от одного только запаха крышки. Что они вытворяли? Жених пытался подраться сначала то с одним гостем, то с другим. Потом эти два гостя, объединившись, стали что-то там предъявлять жениху. Невеста то и дело норовила отобрать у церемонии местера усилитель звука, выкрикивая в кристалл похабные шуточки в адрес кого-нибудь из гостей. Мысленно я уже настроилась, что сейчас пара жемчужин ее юмора прилетит и в меня» но оказалось, что не так уж и плохо на такой сумасшедшей свадьбе сидеть за самым дальним столом, спокойней будет. А какие начались танцы! Бриану кидала из стороны в сторону, как жестяной бидон в деревенской конной повозке. Ее жених вел в танцы с грацией, достойной хромого кузнечика. Складывалось впечатление, что эти двое, собираясь с утра на свою свадьбу, забыли дома нормы приличия вместе с вестибулярным аппаратом и чувством такта. Когда Брианна, задрав многослойные юбки-платья и светя чулками, полезла на стол, чтобы станцевать чечетку, мне подумалось, что молодожены достигли дна. Но не тут-то было. Эта парочка еще раз постучала снизу. Невеста перепутала жениха с одним из его друзей, И шлепнула того по мягкому месту. Кажется, в этот момент замер весь зал, а у бедного юноши аж глаз дернулся. Не понял, вообще не понял, пробасил жених, угрожающе надвигаясь на Брианну. Милый, это совершенно случайно вышло. Мамой клянусь. Оправдывалась невеста. Превеликая Орлеин, куда я попала? Спасите, помогите! Это точно зал таверны, а не столовая психушки. Что-то уж больно некоторые господа похожи на ее пациентов. А если эта дурь воздушно-капельным путем передается? Выйти что ли на здании табличку проверить, убедиться, что это не дом милости, а все же таверна. Брианна давно уже заработала славу девицы со странностями, а после своей свадьбы... Она еще и укрепит репутацию леди Куку, -ку, как и ее женишок. Вот уж парочка подобралась. Эту свадьбу гости точно на всю жизнь запомнят. Я же, несмотря на внутреннее смятение, старалась держаться спокойно. Вон как посматривают в мою сторону некоторые наверное, ждут реакции на поведение Дарена. Мало им одного шоу с участием двух идиотов, что ли. А что я? Держать лицо в любой ситуации уже давно прочно вошло в список моих талантов. Иногда эту свадебную вакханалию удавалось прервать бальными танцами, что сочеталось весьма странно. Все равно, что положить в одну тарелку холодец с хреном и ягодный десерт со сливками, надеясь, что получится вкусно. И хотя бы тогда я могла потанцевать со своим нетар, Да вот только Даррен так развеселился, что ему, кажется, было все равно, с кем танцевать. Со мной или с кем-то из подружек невесты. Вон как лихо он отплясывает Бранль с какой-то рыжей бестией. Смеются там еще над чем-то или кем-то, может, надо мной. Вель тоже не отставал, решив, видимо, показать мне, как он нынче счастлив, то и дело демонстративно обнимая свою пассию за талию и целуя ей руки, а сам наблюдал украдкой за моей реакцией. «Тьфу ты! Сто лет мне приснился твой театр одного дурного актера. «Боги! Ну теперь понятно, почему ты не считаешь меня странной! Да я по сравнению с супругой твоего троюродного брата просто ангел воплоти!» В полголоса промолвила Алиора своему жениху: Да и братец твой, тот еще. Хороший такой вечер, душевный, произнесла я негромко. Да, уж очень душевный. Некоторые гости, видимо, так тронуты этой душевностью, что уже по-тихому уходят, срамота! ответила мне незнакомая смуглая брюнетка с черными глазами в богатом черном туалете за соседним столиком, который стоял совсем рядом с моим. «Полностью с вами согласна», — ответила ей Элиора. «Впервые в жизни наблюдаю такое позорище». Кажется, меня услышали. Оглянувшись вокруг, убедилась в правоте незнакомой леди. Количество гостей основательно уменьшилось, хотя до разгара торжества было еще далеко. У меня появилось огромное желание последовать их примеру. Обычно свадьбы у нас проходили всю ночь до рассвета, но сидеть здесь, чувствуя себя раздавленной, в мои планы не входило. «Герда, милая, дай хоть как следует с тобой поздороваться!» Услышала я знакомый голос позади себя и, обернувшись, увидела Латиару Денвер которую видела среди многочисленных гостей только мельком до этого момента. Эта обаятельная, добрая и чуткая эльфийка вместе с профессором Марилани делила учебные часы по прорицанию в нашей академии, а в свободное время изготавливала восхитительные ароматические свечи в баночках или кашпо, которые разлетались всегда, как горячие пирожки, потому как... Латиара знала свое дело. Уникальность ее изделий состояла еще в том, что при изготовлении свечи она вкладывала в свое творение определенные пожелания на любовь или богатство, на удачу, здоровье. А пожелания, как известно на эсфире, имеют огромную силу. А еще Латиара была давней подругой моей невестки Эллин. Ну, здравствуй, поближе, промолвила я с улыбкой, обняв улыбчивую эльфийку. И как тебе свадьба? Веселишься? Мм, оригинально. Веселье аж через край, ответила она, еле сдерживая смех. Слава Священному Союзу, что у меня так совпало. Две свадьбы в один день. Так что я с чистой совестью могу удалиться отсюда. Меня ждет другое торжество. «Ну что ж, желаю приятно провести время в более адекватной обстановке», — ответила я, усмехнувшись. «Спасибо. С меня на сегодня достаточно странностей», — сказала Латиара, указав глазами в сторону стола с молодоженами. «А насчет Дарана? «Да ну его, Гер, Это не твое, однозначно». «Да я уже поняла. Непонятно только, где это мое бродит». Подумала я вслух с горечью. «Где-то добродит и непременно тебя найдет. попыталась ободрить меня Латиара. «Слушай, я на днях буду новую партию свечей делать. Заказов набралось немеренно. Сделаю тебе в подарок свечу с пожеланием большой любви. Будешь зажигать ее, вдыхать аромат весенних цветов и привлекать в свою жизнь любовь. Да, точно!» Тебе срочно нужен любовный очаг. Сделаю в большом кашпо с сухоцветами». «Но спасибо», — поблагодарила я Латиару и, проводив ее до выхода из зала, вернулась за стол. «Неплохо бы иметь свечу с пожеланием отпугивать неверных мужчин», — подумалось мне. «Несмотря на совершенно неподобающее поведение вашего нетар, лорда Эйвилла, «Вы прекрасно держитесь, леди Нотердайл. обратилась ко мне все та же незнакомка с соседнего столика. «Будь я на твоем месте, моя магия уже бы вышла из-под контроля от эмоций. И все тут разнесла к драконьей бабушке. А ты молочина», — сказала тихо Алиора, наклонившись в мою сторону. Но мне кажется, впредь не стоит все же позволять мужчине так поступать по отношению к тебе. Да и ты явно не та, кто такое позволит». В ответ я лишь тяжело вздохнула. Со мной снова заговорила незнакомка за соседним столиком. «Я, кстати, являюсь большой поклонницей вашего таланта и уверена, что вы добьетесь большого успеха». «Ах, как вы играете, а как поете! На сцене вы просто великолепны! Одно удовольствие смотреть и слушать. А насчет этого... Вообще вам стоит подумать о том, достоин ли Даррен Эйвил быть вашим супругом в будущем, раз уж вы носите анитари». И женщина многозначительно на меня посмотрела, слегка улыбнувшись. «Да уж, не свадьба, а прямо-таки фестиваль сорванных масок. Только и успевай смотреть по сторонам и делать неутешительные выводы», — ответила я и вздохнула. Шла веселиться и танцевать, а попала... Продолжать не стала, ибо на языке крутилось не самое пристойное слово для благородной леди, находящейся в обществе. «Что не происходит в нашей жизни, все к лучшему», Философски заметила Алиора. «Уж я-то знаю, поверь». «Кстати, прошу меня извинить, я вам не представилась», — вновь заговорила незнакомка. «Леди Грета Эллеротт». На Эсфир мы с супругом переселились не так давно. Захотелось все таки пожить в мире магии, а не технологий. Приглашение на свадьбу мы получили на двоих, как семейная пара, но в последний момент... «Неотложные дела заставили мужа отбыть на землю на пару недель. А я пришла поздравить молодоженов от лица всей нашей семьи и даже не предполагала, какое м -м, любопытнейшее мероприятие меня ждет. Мы захихикали в один голос. Буквально почувствовав спиной чей-то взгляд, обернулась, чтобы поймать довольную злобную усмешку пьяненькой Брианны, танцующая с грацией полупридушенной индюшки. Учитывая устойчивость организма бессмертных к алкоголю, напрашивался неутешительный вывод. Невеста пьет, как лошадь, и банально напилась. Но даже будучи на веселе, она не забывала следить за мной, видимо, чтобы вдоволь насладиться моим унижением. Ха, не дождешься! Я стисну зубы но не дам тебе понять, сколь мне сейчас паршиво на душе твоими стараниями. Натянув на лицо самую лучезарную улыбку, я отсолютовала бокалом этому чудищу в белом гипюре, хотя не уверена, что она вспомнит на утро этот эпизод. Называется, пришла на свадьбу вместе с кавалером, бормотала я себе под нос, потягивая из высокого фужера игристое. А в результате осталась одна, как последний пирожок в студенческой харчевне в конце дня. Раздался тихий смех Леди Элрод. Прелестное юное дитя, какая же ты милая и забавная. Говорят же тебе, все, что не происходит, все к лучшему. Может, через несколько лет ты спасибо скажешь этой странной невесте за ее мелкие пакости. «Ведь они открыли тебе истинное лицо лорда Эйвила». «Может быть, в чем то она и права». Я посмотрела сквозь прозрачные сетчатые перчатки цвета Марсалы на кончики пальцев, которые уже приобрели голубоватый оттенок от того, что я сдерживала рвущуюся наружу вместе с эмоциями магию. Среди танцующих Дарна не было, как и той чересчур раскованной девицы, с которой он так веселился. С кончиков пальцев сорвалось несколько ярко-синих искорок. Я сделала глубокий вдох и выдох. Пожалуй, с меня хватит. А вы не хотите уйти? Спросила я Алиору и ее спутника. Мы давно уже не были в цирке, так что пока еще посидим тут, ответил с улыбкой ее жених, и Алиора хихикнула, прикрывшись веером. «Передавай привет Эмилии. Я слышала у них с лордом Инганнаморта скоро свадьба. Пусть все пройдет по высшему разряду, не то что здесь». Переглянувшись женихом, девушка снова зашлась заразительным смехом. Я поблагодарила Гретту и Алеору за их компанию, и мы распрощались, после чего я пошла в гардероб. Накинув плащ, направилась к выходу из таверны как вдруг услышала голос Дарна, звучавший из соседнего коридора, который вел в крыло с гостиничными номерами. Подошла к Арке и выглянула из-за нее, не боясь быть обнаруженной, потому как мне уже было все равно. Моим глазам предстала поистине откровенная картина. Мой нетар... Теперь уже без сомнений бывший крепко сжимал в своих объятиях, как адепт заветную тетрадь с лекциями, ту самую рыжую девицу, с которой он отплясывал полчаса назад. Они о чем то тихо разговаривали, и до меня долетали только обрывки фраз, смысл которых сводился к одному — им очень хорошо вместе. Затем последовал жаркий поцелуй, и мне стало не по себе. «Какого демона, дарен! Искры магии градом посыпались с пальцев. «Ах ты ж!» У меня тотчас возникло непреодолимое желание метнуть в эту парочку что-нибудь тяжелое, но ничего подходящего под рукой не было. И я просто разминала пальцы, мысленно желая им провалиться в Нижний мир к демонам всех мастей. В носу нестерпимо засвербило, и я чихнула, прикрывшись рукой. Этот звук произвел на них эффект ведра ледяной воды. В один момент они оторвались друг от друга и уставились на меня. На лице Дарна отразилась смесь досады и легкого испуга. Не ждали, что их застукают. «Это у меня аллергия на бесстыжих девиц, кажется, и на гулящих мужчин» промолвила я будничным тоном, с наслаждением отметив, что моя реплика их задела за живое. "Что?" возмущенно протянул Дарен, и в его глазах вспыхнул огонь. Но не успел он ничего больше возразить, как его перебила рыжая бестия, совершенно мне незнакомая. "Это меня ты бесстыжей называешь?" хохотнула она, просто излучая самоуверенность. "Милая, То ты такая, чтобы меня судить. И уж тем более не тебе заниматься моим воспитанием. А я и не собираюсь тратить свое время на то, чем когда-то не озаботились твои родители. парировала я. Герда, я попрошу тебя не хамить ларании. Нет, ну каков нахала. Сам поставил меня в неловкое положение, а я теперь еще и хамлю, видите ли. Ой! Я махнула на него рукой. С тобой вообще все ясно, извращенец. Притащил меня на эту свадьбу, чтобы я наблюдала, как ты девок зажимаешь по углам. Да для таких идиотов, как ты, Булгаковская Аннушка, каждый вечер должна масло проливать. Все равно ты головой думать не способен. Ты ей не пользуешься. Хотя тот факт, что медузы живут без голов, дает тебе надежду, как и твои курицы. Тфу на вас. Резко развернувшись, я спешно направилась к выходу. Лоранья еще что-то там кричала мне вслед, пока Дарен успокаивал ее, А затем я оказалась на улице, окутанной вечерней мглой, которая все равно была намного светлей, чем та беспроглядная тьма, что сейчас заполняла меня. Весь сарказм, который я привычно включала в стрессовых ситуациях, словно смыла дождем. И теперь я ощущала только горечь и внутреннюю пустоту от осознания, что об мою душу вытерли ноги. Снова. Как же мне стало гадко. Так я и шла через городскую площадь, мимо главных улиц, глотая слезы обиды и сдерживаясь от того, чтобы не зарыдать в голос. На душе было мерзко. Перед глазами так и стояли эти двое, а эмоции — Одна, другое хлеще кипели в крови, смешиваясь с магией в опасный коктейль. Опять меня предали. Опять. Для чего Даррен потащил меня на эту свадьбу? Зачем? По-хорошему, стоило бы сейчас нанять экипаж, и через пятнадцать минут я была бы уже дома. Но мне хотелось пройтись пешком, чтобы остыть и успокоиться. Наконец я дошла до парка Эриналлин, Эр после которого начинались жилые кварталы. В этот час все стремилось в центр города, ведь с сегодняшнего вечера начиналась праздничная неделя Самайна, поэтому вскоре парк опустел, и я могла, сбавив скорость, спокойно идти прогулочным шагом. В небе висела полная луна, озаряя все вокруг холодным серебряным светом. Высокие уличные фонари с резными верхушками бросали на землю причудливые тени, а со стороны реки по земле стелился прозрачно-белый туман. Ветер успокоился, и стало так тихо и безмятежно вокруг, что были слышны только мои шаги, звучавшие звонким эхом, да тихий шорох осенней листвы. Присев на скамейку и поставив рядом свой фонарь, я дала волю чувствам, которые пыталась весь вечер держать на замке. Всё равно меня сейчас никто не видит, так пусть вся обида выльется слезами. Может, хоть тогда мне станет легче, и тягостные чувства перестанет сдавливать грудь. В голове неистовым вихрем кружилась демонова тысяча вопросов тягостных и горьких, ответов на которые не находилась. И что-то мне подсказывало, что и не найдется Почему Даррен так низко со мной поступил? Чем я заслужила такое отношение к себе? Если его чувства остыли, и он хотел расстаться, неужели нельзя было решить этот вопрос? Зачем тащить меня на свадьбу своих друзей? «К чему это унизительное поведение?» «А как злорадно поглядывал в мою сторону Виэль?» «Абрианна. Теперь-то она точно чувствует себя отомщенной. А сколько гостей, знавших меня и то, что дарен мой нетар, наблюдали мое унижение. Очередное «почему» и «зачем» вызывало новые потоки слез, которые я не в силах была остановить». Неконтролируемые всплески магии срывались с пальцев, похожие то на синие искры, то на маленькие змейки голубого тумана. И вскоре вся скамейка покрылась синеватым узорчатым инеем. Погруженная в свои душевные терзания, я совершенно забыла обо всем вокруг. Из забытья меня вырвал порыв ветра, подхвативший с тротуара груду красно-желтых опавших листьев и закруживший ее вихрем. В этом шелесте мне послышался шепот. Прекратив плакать, я прислушалась, но это был всего лишь шорох листвы. Или все же? Что ж, я уже подзадержалась. Пора домой. Поднявшись со скамьи, огляделась вокруг и обомлела. Весь парк заволокло таким густым плотным туманом, что казалось, будто небо упало на землю. Это ж сколько времени прошло. Судя по часам, всего каких-то пятнадцать минут. Наше княжество всегда славилось туманами. Но даже для нас это было уже чересчур. Мягкий свет от жилых домов стал едва заметен. И окажись я здесь впервые то, скорее всего, заплутала бы. Слава богам, что дорогу от парка до дома я могла бы найти даже на ощупь. Поэтому, взяв со скамьи праздничный фонарь, спокойно пошла по дороге, которую знала с детства. Впереди меня клубилась лишь непроглядная пелена тумана. Маячили едва различимые силуэты деревьев, и приглушенно светили фонари. Снова налетел порыв ветра, зашуршала листва, и в этих звуках мне вновь послышался тихий шепот. Я ускорила шаг. Где-то над головой громко закричала ночная птица, заставив меня вздрогнуть. «Ах, да чтоб тебя!» — ругнула ее в сердцах. «Посмотрите на нее, Пугает она меня!» Словно перекликаясь с ней, Голос подала еще одна птица, её крик эхом разнесся по всему парку, утонув затем в тишине. «Поистине феерическое окончание вечера», — ворчала я вслух сама себе. «Декорации, достойные фильма ужасов, ночь, полнолуние, пустынный парк, туманище непроглядный, шепот мерещится, птицы орут, завываний только не хватает для полноты картины». Вот зачем я это сказала? Словно в насмешку надо мной где-то вдалеке раздался протяжный, леденящий душу вой, от которого у меня по коже побежали мурашки. Прекрасно, демоны, раздери! Какие еще сюрпризы мне готовит этот проклятый вечер? Может, хватит уже на сегодня? Снова ускорив шаг, я почти сорвалась на бег. Как вдруг. На меня нашло какое-то невероятное наваждение, заставив остановиться. Туманная пелена парка истаяла, и передо мной предстал совершенно незнакомый пейзаж, никогда не виданный ранее, но чем-то похожий на весенние просторы княжества Аренхельд Северной Империи. Горы, хвойные леса, пасмурное небо готовые вот-вот пролиться дождем и широкая бухта моря. На большой просторной деревянной палубе спиной ко мне стоял высокий светловолосый мужчина. Он показался мне смутно знакомым, и я поспешила к нему навстречу, позвав по имени. Вмиг мою душу до краев заполнила такая дикая эйфория. Что казалось, сердце от радости вот-вот выпрыгнет из груди. Как же я хочу его увидеть, прикоснуться к нему, обнять и вдохнуть его запах. Он меня услышал и, вздрогнув, едва успел обернуться и протянуть ко мне руки, как наваждение прошло, словно ничего и не было. Я даже не увидела его лица, но все равно продолжала звать. В парке поднялся ветер. Он разогнал клубы тумана и сорвал капюшон с моего плаща, растрепал волосы, разметал по дорожкам ворохи опавшей листвы. — Эрик, я здесь! — прошептала в пустоту, держа перед собой фонарь. — Эрик, Эрик, Эрик, Эрик, Эрик! Тихий и вкрадчивый шепот вокруг меня подхватил это имя многократно усилив эхом, вознеся в бездонную вышину неба и растворился в свете звезд. Мной овладели растерянность и смятение. Я стояла как вкопанная, не в силах даже пошевелиться. Дыхание стало тяжелым, словно после долгого бега или тренировки на мечах. Так. «А что я сейчас говорила? Или же звала кого-то? Или не звала?» Попыталась вспомнить, что сейчас со мной произошло, и к собственному изумлению не смогла. Что это еще такое? Память вроде бы еще никогда меня так серьезно не подводила. В сумочке раздалось характерное жужжание, то был артефакт связи с моим фамильяром, похожий на простенькое зеркальце в оправе. «Пресветлые боги, Герда, что у тебя там происходит?» «Я проснулась, решила проверить, как ты. Настроилась на тебя, и меня просто снесло волной эмоций, далеко не самых радостных». Раздался знакомый голос с нотками зарождающейся паники, и в зеркальце я увидела свою кошку, нервно дергавшую хвостом. «Это моя кошка-фамильяр Бастет. Пробивалась ко мне, используя зеркало связи, поскольку не могла пользоваться кристаллофоном. Когда мне исполнилось пять лет, родители из небольшого путешествия на Землю привезли в качестве подарка котенка Породы — британская чёрная шиншилла. А спустя пару дней Бастет, благодаря заклинаниям, стала говорящей. Тогда я увлекалась египетской мифологией что и повлияло на выбор имени питомицы. «Ох, Бася, у меня столько всего за вечер произошло. Расскажу, когда вернусь домой. Если коротко, ничего хорошего. Но я жива и здорова, можешь не волноваться». «И вокруг тебя не летает по воздуху рояли с диванами?» «Нет». «И ничего не взрывается?» «Ничего, говорю же, можешь не волноваться». «То есть ты не предлагаешь сидеть, сложа лапы?» — возмутилась деятельная Бастет. «Если не можешь сидеть, тогда позаботься, пожалуйста, чтобы к возвращению домой на моем туалетном столике лежали пергамент для писем, перьевая ручка, чернила, сургуч и наша гербовая печать». «О, пахнет жареным, и это я не проеду, промолвила Бастет. А затем я прямо-таки кожей ощутила ее негодование. «Готова поспорить на миску сметаны, что тебя этот стрекозел Дарен обидел?» И кошка недовольно заурчала. «Ты угадала», — ответила ей, прежде чем прервать связь. «Приеду и расскажу подробности. И сметаны дам, раз уж ты у меня такая догадливая». Позади послышался звук приближающегося экипажа, с ездовыми духами в упряжке. Этим экипажем управляли подозрительно знакомые формы духов — чёрные и белые крылатые лошади. Такой вид ездовым духом любила предавать моя подруга Эмилия. Да и крытая утеплённая зимняя кабина экипажа похожа на ту, что недавно подарил ей будущий супруг в качестве свадебного подарка. Сама свадьба была намечена на заключительные выходные Самайна. На эсфире давно стало популярным устраивать свадьбы во время сезонных празднований. Поравнявшись со мной, экипаж остановился, и в приоткрытой двери показалось лицо моей подруги. «А я думаю, что за привидение шатается тут в поздний час?» Вместо приветствия промолвила Эмилия, жестом приглашая меня в кабину экипажа. «Ты должна быть, по идее, сейчас с Дарреном на свадьбе у его друга. Что у вас опять произошло?» Повернувшись к карте маршрута на стене кабины, она добавила мой адрес в специальное окошко, затем нажала кнопку в виде хрустального колокольчика. Экипаж не спеша тронулся с места, забрав меня с собой. Я не предполагала, что свадьба превратится в дурдом на выгуле, и решила сбежать оттуда, пока у самой крыши не поехала, ответила я, усаживаясь напротив подруги. Ты-то сама откуда и куда в такой час? Домой еду. По пути заскочила в цветочную лавку, убедиться, что все цветы и растения для свадьбы доставят вовремя. А до этого перевозила кое-какие вещи в свою будущую усадьбу. Раскладывала там все по местам. «Не хочу заниматься этим во время медового месяца, а точнее двух медовых недель», — ответила Эмилия, мечтательно улыбаясь. Какие планы на эти две недели после свадьбы? Мариус предлагает сначала небольшой тур по своей родной Италии. Мы хотели заглянуть на его малую родину, в Пизаро, и посетить кладбище. Там до сих пор сохранились могилы его родственников. Потом дня на три в Россию. Мы еще не во всех городах Золотого кольца побывали, а это моя давняя мечта. Хочу на этот раз во Владимир. Так что нас ожидают насыщенные медовые недели. Мы с Марианной будем ждать тебя отдохнувшей и полной впечатлений. Только никуда без меня не влипайте, даже не думайте! – воскликнула Эми. «Ну как же? Будем сидеть тише воды ниже травы, влипать в передряги только втроем. Заверила я подругу, и мы рассмеялись. «Как себя чувствует твоя сестричка Нейлин?» «Лучше всех», — ответила Эмилия. «Сегодня мама с папой как раз забрали ее платье для нашей свадьбы. Она в нем такая забавная. Обожаю пышные платьица с кружевом и рюшами на маленьких девочках». Эвель Арилиш, конечно, мастер своего дела. Подруга выудила из сумочки маленькую плитку любимого нами молочного шоколада с соленой карамелью и развернула ее, предложив мне половину. «М -м, какое блаженство, пробормотала Эми. Какое счастье, что вампирам нужно есть. Я бы с ума сошла, если бы мне пришлось полностью перейти на кровь позабыв про любимые блюда и сладости. «Ах да, кстати, как тебе новая таверна «Павлин», в которой проходила эта свадьба?» С точностью оправдывает свое название. «Красивый яркий хвост, а под ним самая обычная куриная задница», — ответила я. Подруга прыснула от смеха. «Пафосный дизайн в стиле дорого-богато и кричащая реклама из каждого утюга, а на деле...» Еда просто мрак. Вместо мяса будто армейские сапоги покрошили, напоследок посолив от души. Их поварам стоит поучиться готовить на кухне сытого кабана или полнолуния. Официанты все как на подбор хамы. Такого я еще не встречала даже в захолустных провинциальных постоялых дворах. Такое чувство, что при наборе персонала Главным условием руководства обозначило умение хамить клиентам. «Как хорошо, что вы не стали бронировать зал в этой таверне для свадьбы!» «А вдруг это их фирменная фишка?» — в шутку предположила Эмилия. «Плохая еда, нахальный персонал, что-то вроде... Вам надоели натянутые улыбки и нарочитая вежливость в столичных тавернах? Приходите к нам в павлин, ощутите себя ничтожеством!» Воцарилось секундное молчание, за которым последовал наш громкий смех, тут же нарушенный удивленным возгласом Эмилии. «Герда, посмотри, а это не наша ли с тобой подруга?» Я выглянула в окно экипажа на улицу и сразу узнала в проходившей мимо девушке с рыжими локонами, одетой в пальто глубокого изумрудного оттенка, нашу Марьяну. Эмилия притормозила, открыв дверь экипажа. «Добрый вечер, огненная леди!» — поприветствовала ее Эми, усмехнувшись. «Как прошло ваше свидание?» «Оно прошло мимо меня. Лучше б я брата съездила проведать. В лес бы сходили, грибов насобирали!» — ворчала Марьяна, забираясь в экипаж. Очередной болван с полчищем диких и необузданных тараканов в голове. Все время нёс такую чепуху, что мой бывший по сравнению с ним рыцарь из бульварных романов в мягких обложках. Представляете, этот лорд Мергарт пригласил меня в таверну полнолуние, чтобы просто усадить за пустой стол. Интересно, он вообще в курсе, что такое этикет свиданий? Пришли мы, значит, в эту таверну. Запах там, как всегда, умопомрачительно аппетитный а я, как назло, и поужинать не успела после репетиции в театре. Он усадил меня за стол и говорит, «Ну что, теперь давайте общаться, леди Ирлейф. Даже кофе мне не предложил, а ведь сам пригласил меня. А потом как стал заваливать вопросами один другого чудесатей. Ой, а почему на вас такое кричащее бордовое платье? Это слишком ярко» и этот кожаный корсет смотрится грубовато. Вы же леди, вы должны быть нежной. А почему у вас нет длинных ногтей? Это ведь красиво. Длинные ногти у девушек смотрятся так эффектно. Этот цвет волос ваш настоящий? Вам подошел бы более светлый оттенок. В общем, этот горе-стилист мне, мягко говоря, наскучил. А потом позвонила Олесса, и я сделала вид, что мне нужно срочно уйти. Надеюсь, лорд Мэргарт больше мне не напишет. Пусть дальше ищет свой идеал с нужным цветом и фасоном платья, оттенком волос и длиной ногтей. Закончив, она удивленно посмотрела на меня и спросила: "Так, стоп, Герда, а ты почему не на свадьбе? Потому что аспарагус. Вот вам, девочки, новости с первых уст. Мы с Дарреном расстаемся, а точнее уже расстались." Боги всемогущие! воскликнули в один голос Марьяна с Эмилией. Но он, возможно, еще не в курсе. Сегодня же напишу ему письмо и отошлю свои анитари. Очень хочется, честно говоря, кинуть ему этот браслет прямо в морду, но я постараюсь более интеллигентно и цивилизованно. «Тьфу ты! так и знала, что этим кончится, возмущенно воскликнула Эмми. «А можно как-то поподробнее, что вообще случилось?» И я начала повествование обо всех своих сегодняшних злоключениях с самого начала. Под конец, как бы ни старалась держать себя в руках, все же не сдержала слез. Иден, Вель, Даррен — все эти отношения, знаете, чем похожи? Тем, что когда они начинались, в жизни мужчины были трудные времена. И каждый из них потом не раз говорил мне. Ты вытащила меня из темной бездны, вдохнула в меня новую жизнь, вернула мне свет. А потом, в качестве благодарности, видимо, меня предавали самым безобразным образом. И только сегодня я осознала, что все они, преодолев со мной период тоски и горести, как будто выпили всю мою радость, понимаете? Я оставила в каждых из этих отношений частицу души, Потому что я действительно относилась к этому серьезно, И поэтому чувствую себя сейчас так, словно меня на куски разодрали. А ведь выходит, что меня просто использовали. Когда нужен был в час беспросветной тьмы источник света в моем лице, я была вечной лампочкой. А потом «Спасибо, Герда, что находилась рядом, пока мне было тяжело. А теперь можешь проваливать. Мне уже хорошо и без тебя, и я нашел себе другую». Но почему я словно бинт на рану? Перевязали, пока кровоточит, а потом выкинули за ненадобностью. Договорить свою мысль я не смогла. Закрыв лицо руками, ощутила теплое объятие Марьяны и Эмилии, которые тут же принялись меня успокаивать. «Герда, выкинь ты эти мысли дурные из головы!» — воскликнула Мари. «Всё с тобой в порядке!» Просто пока что на твоем пути встречались не твои мужчины. Вот и все. Это жизнь, и это нормально. Прежде чем найти свое счастье, многим приходится обжечься и не раз. Мало кому удается сразу найти свою половинку. Тогда почему мне предпочитают других каждый раз? Сначала Иден, теперь Дарен. И все туда же. Виель вообще изменил незадолго до помолвки. «До того, как мы встречались с Мариусом, меня два раза бросали парни, предпочитая других девушек», — заговорила Эмми, гладя меня по плечу. «И мне тоже тогда казалось, что со мной что-то не так, что все девушки вокруг меня лучше, а я какая-то с изъяном. Еще способности эти, которым я тогда не находила объяснения». Я постоянно копалась в себе, выискивая причины такого отношения парней. Но ответов так и не нашла. Только все дело в том, что их и не нужно было искать. Потом в моей жизни появился Мариус, и потребность в самокопании отвалилась сама собой. Причем я так и осталась той же Эмилией, которая всегда была со своими тараканами в голове. Но если кому-то эта Эмилия не нравилась, То мой будущий муж, едва узнав меня, втрескался по уши: когда ты встретишь того самого единственного, кто предназначен свыше, тогда ты поймешь, почему с другими у тебя ничего не вышло. Эмилия права, сказала Марьяна, поправляя салфеткой мой потекший макияж. Мы понимаем, как тебе неприятно все это переживать, но помни самое главное для кого-то. Ты самые желанные сокровища. Просто этот кто-то еще тебя не повстречал. Девчонки, я так вас люблю. Вы самые лучшие подруги во всех мирах, призналась я, крепче обняв их. На душе стало чуточку легче. Слушайте, девоньки, а вы точно хотите домой? Спросила у нас Марьяна. Может, посетим какую-нибудь приличную таверну? Посидим, вкусно поедим, поболтаем, настроение поднимем. Ну, у Эми настроение перед свадьбой и так прекрасное. Вот она им с нами и поделится. Не хочу сейчас возвращаться домой. Только время после репетиции убила на подготовку к свиданию с этим скупердяем и обалдуем, которое не продлилось и получаса. Да и Герду негоже домой отправлять в таком подавленном настроении. Я категорически не согласна оставлять этот вечер унылым. Я только за, что скажешь, Эмилия. Поддерживаю, — согласилась подруга. Только на мне, в отличие от вас, простое дорожное платье, не предназначенное для вечерних выходов в свет. Так что голосую за тихий маленький трактир, где было бы поменьше народу. К роскошным нарядным тавернам нашей столицы я сегодня не готова. «Тогда, может, заглянем в трактир «Барашек-Бе» в соседнем районе?» — предложила я подругам, и они меня поддержали. Эмилия отдала приказ ездовым духам, и крылатые кони тотчас развернулись на 180 градусов. В моей сумочке снова зажужжал артефакт. «Так, я не поняла. Вы куда там собрались опять? Какой еще «Барашек-Бе»?» «Ты что, уже не спешишь домой?» — прозвучал голос бастет, едва мне стоило прикоснуться к зеркальцу. «Мы с девочками немного посидим в трактире, а потом по домам. Не жди меня и ложись спать», — ответила я питомице, услышав ее усмешку. «Ясно, понятно. Давно ваша троица никуда не влипала по-крупному. Мелочей считать не будем. Ну как давно?» Со времен летней практики после окончания второго курса. Видимо, заскучали задницы по приключениям, да? «Да какие там приключения, Бась? Мы просто тихо посидим», — ответила ей Эмилия. Ответом нам стал завистливый хохот. «Ну-ну, тихо посидим. Было бы сказано. Знаю я ваше «тихо». Вот прям тем местом, что под хвостом чую, что проснусь по утру а меня будет ждать фееричнейший рассказ о том, как вы тихо посидели в трактире. Ой, да ладно тебе! Обычная девчачья посиделка, — заверила я свою питомицу.